367. Матерь Агни-йоги Мысля о дальних мирах, люди исходят от земли. Точка отправления правильна, но ошибка в том, что ее настоящее состояние считается как бы постоянным и неподвижным в своих формах. Между тем, как утончение самоматерии, и разрежение ее плотности в процессе течения эволюции совершенно упускается из вида и не принимается в расчет. Утончение разрежения материи, которое происходит благодаря тому, что материя проходит путь трансмутации через растительные, животные и человеческие формы, медленно, но неуклонно и упорно повышает ее пластичность и подвижность. Когда-то не только тела человеческие, но и материи планеты станут уплотненным астралом. Тогда весь окружающий человека мир, благодаря своей возросшей пластичности и разрежению материи, будет более легко и свободно подчиняться оформлению мысли. Уже не руками и машинами, но силой мысли может будет строить те формы, которые ныне без рук и приложения мускульной и механической силы построены быть не могут. Нефть, уголь, газ, дерево, Это доступны людям энергетические ресурсы планеты в настоящий момент за неимением других, наилучших. Способы получения атомной энергии также грубы не совершенны Но близко уже время, когда на службу человеку станут более высокие и совершенные виды энергии. Энергии эти существуют, они есть, но надо их только найти и освоить. Ни нефтью, ни газом, ни дымом, ни бензином не будут уже отравлять здоровье людей. Но надо искать, надо думать, надо творящие мысли в пространстве послать. И надо знать, что искать. Чем более четкая и определенна мысль, тем ближе неизбежность решения. Мысль прободает пространство и магнитно привлекает к себе созвучные элементы. Мысль из дальних миров может коснуться планеты а на них эти новые виды энергии давно уже применены. Мысли, устремленные к звездам далеким, не так уж бесцельны, как может казаться тому, кто не знает, что для мыслей нет расстояний. Следует крепко усвоить, что если для света требуется какое-то иной раз очень продолжительное время, чтобы прорезать мировое пространство, то для полета мысли времени совершенно не требуется. Мысль есть явление высших измерений, и законам плотного мира не подлежит. Время и пространство для мыслей не существует. На других планетах время уже иное, а в пространстве нет ни верха, ни низа. Так в мировом пространстве нарушаются самые обычные укоренившиеся представления о времени и мире трех измерений. Над всем царствует мысль а над мыслью сознание, которое ей владело.